Роковая ошибка Есеев Антигон вернулся в Кумранскую общину Есеев спустя несколько месяцев. То было чудо, что мужчине удалось добраться до селения в пустыне. Когда-то белая одежда полностью утратила прежний цвет из-за грязи и страшных кровавых разводов, лицо его напротив было исхудавшим и бледным, словно человек восстал из царства мёртвых. Воин упал, не дошедший несколько шагов. до своего порога. Его мгновенно окружила толпа. Все стояли, смотрели накорчившегося в пыли собрата, не зная, как ему помочь. Рана в плечи открылась, и тоненькая струйка крови окрасила песок в бурый цвет. Не было в селении даже мужчин, способных отнести раненого в дом. Все ушли на войну, как велело древнее пророчество. Наконец, Мария и прокла с помощью женщин подняли Антигона и отвели в дом. Вместе с ними вошёл старейшина общины. Остальные, как и мне хотелось услышать новости из Иерусалима, остались у порога. Все понимали, что сейчас не самое лучшее время для расспросов Антигона. Раненого положили на постели с Он открыл глаза и увидел перед собой растерянное лицо плачущей жены. Антигон попытался улыбнуться и тихо прошептал: "Спасибо небу". что я вновь вижу тебя, я уже не надеялся. Глаза его самопроизвольно закрылись. Антигону пришлось совершить неимоверное усилия, чтобы вновь поднять веки. Взгляд на этот раз упал на склонившегося старейшину. То была не война добра со злом. Мы ошиблись, тихо промолвил Антигон. Тогда что? тревожно прошептал старейшина, словно и ему страшная рана. не позволяло говорить в полную силу. Видимо, к Аудием пришло время расплаты за распятого Иисуса Христа. Я был не на войне, я был в аду. В следующий миг Антигона покинуло сознание. Старейшина взял руку Антигона, подержал некоторое время запястье и произнес "Он жив". Затем старик посмотрел раненое плечо. Даже лучше, что Антигон ничего не чувствует. В теле остался наконечник стрелы, его необходимо достать, а это ему причинит такую боль, которую человеку трудно выдержать, будучи в сознании. Он будет жить с ужасом в глазах, спросила Мария. Да. Кровь хорошо течет по его телу, но следует спешить. Две старушки, сведущие в время леворачивания, достали из раны металл со страшными зазубринами, на котором остались куски плоти. Старейшина сам готовил мази, собирал травы и делал отвары для промывания раны. На следующий день Антигон открыл глаза и спросил: "Где я? Ты в своем доме? Здесь Мария, проклятой твои дети, рядом братья и сестры. Всё хорошо, но ты слишком слаб. Больше ничего не пытайся сказать, пока я не разрешу". На третий день Антигон не только пил, но мог уже есть. Он вопросительно посмотрел на старца, решаясь нарушить его запрет. Я знаю, что тебе многое нужно рассказать, но еще не время, ты можешь повредить незатянувшуюся рану. Прошла неделя. Старец снял повязку, осмотрел рану и произнес. "Теперь ты можешь говорить. Постарайся делать это спокойно, в полголоса, я тебя услышу. А лучше бы этого никому не слышать. Лишь моя рана напоминает что это не страшный сон, и я видел священный город Иудеев во власти дьявола. Когда ты пришел в Иерусалим, римлян из него изгнали, старец помог антигону начать свой печальный рассказ. Да, их всех перебили, и даже уничтожили тех, кто это сделал. Иудеи растерзали предатели Сикариев, а выжившие, неспровергатели римского владычества, покинули Иерусалим, и укрылись в Масаде. Хозяевами города стали зелоты. Комментарий. Зелоты дословно с греческого ревнители, приверженцы религиозно религиозно-политическая группировка в Иудее первого века до нашей эры, первого века нашей эры, отрицали любую власть, над избранным народом, кроме власти Бога, боролись как против римского господства, так и против соотечественников. Иудейское знать, священническое сословие, которые лояльно относились к завоевателям. Зелоты явились инициаторами великого восстания иудеев и играли решающую роль в последующей войне с римлянами 66-73 годов. Конец комментария. Многие из них до тех пор промышляли разбоем не отказались от своих привычек и сейчас Они схватили несколько человек царского происхождения, овладели их достоянием, а затем, чтобы скрыть преступление, всех убили. Под предлогом, что избранные жертвы вели переговоры с римлянами, зелоты начали охоту на знатных иудеев. Народ в ужасе молчал, наблюдая, как падают головы уважаемых людей. Терпение закончилось, когда зелоты согласно своему жребию назначили первосвященником некоего Фанниу, сына Самуила из деревни Авты. Он и понятия не имел, что значит неожиданно обретенная должность. Сами же зелоты засели в храме и распоряжались его имуществом, и все иудеи терпели кощунство. Не выдержал старец против них, возмутился весь Иерусалим. Старейший из пиросвященников Анан на собрании, возведя к храму влажный от слез глаза сказал мне бы лучше умереть, чем видеть дом Божий, полным стольких преступлений, а высокочтимые святые места оскверненными ногами убийц. Когда зелоты узнали, что собрание их осудило, то исполнились дикой ярости. Большими и малыми группами они шли по иерусалимским улицам, беспощадно уничтожая всех, кто оказался на расстоянии вытянутого меча. Анан с скоростью собрал войско, которая значительно превосходила зелотов в числе, но уступала в вооружении и воинском умении. Однако жажда битвы восполнила изъяны в обоих лагерях. Горожане были исполнены такого ожесточения, которое сильнее всякого оружия. Зелоты обладали такой смелостью, которая не страшилась никаких превосходящих сил. Первые считали невозможным дальше оставаться в городе, если не избавиться от цветотатцев и разбойников. а вторые справедливо предвидели для себя жесточайшую кару в случае поражения. Где же были вы, те, которых послала на битву наша община? Как распорядился случай, я оказался в лагере Анана, многие наши братья были среди зелотов. Мы сражались друг против друга. Я не видел ни одного римского легионера, а стрелу в плечо получил от правоверного иудея. Да. Мы жестоко ошиблись, признался старейшина, и от римлян пощады ждать не придется». Ты прав. Иудеи начали с того, что предательским образом умертвили всех римлян в Иерусалиме. Такого этот народ не прощает. Их месть началась, и она жестока. Галилея уже истекает кровью. Там, где прошёл Веспасиан, не остается ничего живого. На пути римлян оказался город Габары. Хотя наше войско его покинуло, Веспасиан, ворвавшись в город, приказал мертвить всех мужчин, способных носить оружие. После этого он приказал сжечь город и окрестное селение. Немногих оставшихся в живых римляне продали в рабство. Город Иотопата располагался на отвесной скале. С трех сторон его окружали бездонные пропасти. только с северной стороны и от отопата связано с внешним миром дорогой но этот путь сделали неприступным если не природа то люди тот кто видел этот город никогда не решится брать штурмом так думали все кроме Веспасиана римляне поставили против него 160 метательных машин день и ночь катапульты поливали город копьями баллисты метали огромные камни плащи головни тучи стрел Одновременно с машинами с близкого расстояния работали арабские стрелки, копиметатели и прачники. Защитники не могли ни показаться на стене, ни вообще выйти из укрытия. Неприступная и эта недолго противостояла римской ярости. В день её взятия римляне убивали всех, кто попадался им на глаза. В последующие дни враги обследовали все пещеры, подземные ходы, звериные норы. и... И убивали всех, кого находили, без различия пола и возраста, лишь для продажи в рабство. Оставили в живых 1200 женщин и младенцев. Всего же в Иудее погибло 40 тысяч иудеев. Веспасиан приказал сжечь город и сравнять с землёй его стены и сооружения из камня. Боюсь, иудеи превратиться в безжизненную пустыню. В это время появилось иудее тревоженное прокла В море мертвые люди. Они в воде, на берегу, везде. Старечна поднялся, а вместе с ним начал вставать Антигон. Лежи, тебе нельзя вставать еще несколько дней, остановил его старец. Тел было действительно много, Сдувшиеся, изуродованные, с трудом можно было различить, где женщина, где мужчина, где ребенок. и они продолжали пребывать с течением впадавшего в асфальтовое озеро Иордана. То был результат действий одного из легатов Веспасиана, Плацида. Спасаясь от римлян, восставшие иудеи, а вместе с ними мирные жители, а также их близкие, устремились к Иерихону. Этот город, обладавший мощными укреплениями с огромным населением, виделся им надежным убежищем, но все они, как оказалось, спешили навстречу своей гибели. Пути всадники и Легионеры Плацида истребляли всех, кого удалось настичь, поодиночке и целыми толпами. Беглецы достигли берега Иордана и остановились. Река из-за дождей вышла из отведенных природой границ и увеличила скорость своего течения. Нынешний вид ее не оставил иудеям никаких надежд перебраться на противоположный берег. Поневоле люди, способные держать оружие, разворачивались для битвы. Они, как вышли к реке на огромном участке, так и развернулись к врагу длинной линией. Для подобного построения необходим был великий Ганнибал, который окружил бы немногочисленный отряд римлян и повторил бы сражение при Каннах. Но поскольку прах зловещего Пуница давно истлел, то всадники плацида безустре любили в разы превосходящее войско иудеев, отчаявшееся в спасении и пребывающее в полной растерянности. тысяч человек палат меча на берегу, бесчисленное множество было загнано в реку, где и потонуло в стремительных водах. Весь путь бегства иудеев был полит кровью, а желтая вода Иордана изменила свой цвет на красный. Трупы этих несчастных И хранили есей на кладбище своей общины. Война упорно стучалась во врата затерянного в песках селения. Поливая слезами чужие тела, отшельники оплакивали собственную участь и надежду на победу добра над злом. Все понимали, что их мирной жизни настал конец, и едва ли они встретятся со своими мужчинами, ушедшими по зову свитка войны. Комрониты едва управились придать земле истерзанные тела до заката. На следующий день трупы снова колыхались на волнах асфальтового озера. Ещё 2 дня Ирдан приносил подобные послания от легата Плацида. Наконец жители общины пришли на берег моря и с облегчением увидели, что на его поверхности плавало лишь несколько вслыщих кусков асфальта. Благодарное море больше не волновалось, оно дышало покоем. и умиротворённостью. Обманчивый покой моря не передался кумранитам. Пришло то время, о котором все читали в древних свитках и все надеялись, что оно придет не скоро. Но увы, вокруг рушились тысячелетние города, горела земля и гибли люди. Ужасный запах разлагающейся плоти говорил, что беда неумолимо приближается к селениям в пустыне. Старейшина, предчувствуя беду, распорядился немедленно спрятать все самое ценное в ближайших пещерах и все, кто мог выполнять эту работу, потянулись к скрипторию.